Записка номер 13. Спокойно, я спокоен. Все хорошо, все спокойны. Я спокоен, и вы будьте спокойны, Евгения Львовна. Ваше левое веко немного дергается. Всем стоять, вольно? 15 октября, в день возвращения, произошло еще одно событие одно из важнейших. Достоевский посещает ростовщика Готфрида и закладывает часы вам известна Евгения Львовна. У меня есть брат-близнец, он сочинительствует, не безуспешно член союзов, ассоциаций и тому подобное, навещает меня недавно с вашего разрешения книги принес Гросс, Нашковского, Бахтина. Спасибо, что допустили. В некоторых точках наши литературные интересы пересекаются. Одна из них Достоевский. Мой брат не филолог, не историк, Как билетрист он ощущает мое влияние. Есть у него рассказ «Проба». Публиковался несколько раз. Рекомендую, я был консультантом. Погуглите, что ли, сами найдете. Коль скоро мне не полагается интернет. Так вот, там как раз о том посещении. Достоевский приходит к Готфриду и прикидывает, Что да как, здесь дверь, там комод, полы начищены. Он же по своим следам хочет привести в подобное жилище героя. Идея моя, имею в виду идею рассказа. Меня давно беспокоил казус. Вот Достоевский, погостив у Врангеля, возвращается в Петербург без денег. Но триста рублей, аванс от Каткова, Отправленный Висбаден Визбаден священник Янышев по договоренности с Достоевским, отбывшим в Копенгаген, посылает ему в Петербург. Итак, Москва, Визбаден, Петербург. По числам все сходится. Деньги в Петербурге ждут Достоевского, а он в день возвращения несет закладчику свои золотые часы, те, которые с таким трудом были выкуплены в Висбадене. И даже если допустить, что требовалось перекантоваться самое короткое время, почему он отдает часы? Не потому ли что? Да, да, Евгений Львовна, потому именно. Вывод напрашивается сам собой. Достоевский моделирует ситуацию для будущего романа, который в новой редакции начнет сегодня же, 15 октября. «Можно сказать, уже начал. Вы возразите, но в новой редакции как таковой пробы нет. Там действие сразу начинается с распивочной, активной действия. Вошел, купил пиво, бутыль, выпил стакан. Ну и что из того, Евгения Львовна? Новая редакция такая же черновая, как и первая, но в отличие от первой, она по большей части утрачена. Достоевский сам признавался в письме Врангелю, что все сжег». До нас дошло только начало, распивочное, эпизод с Мармеладовым. Кто знает, может, проба была после Мармеладова? Да и почему должно сразу все попадать на бумагу? Яркие впечатления последних часов, пароходное пиво, газеты, проба в одну копилку пошли, а уж как там получится, никто не знает. И потом проба и есть проба. Попробовал и оставил. А в окончательный текст вошло. Пошло же? Кстати, в пробе автор сам дает определение в тексте романа визит с намерением окончательно смотреть место. Готфрид живет совсем близко, на углу Вознесенского и канала против ныне несуществующего храма. Мне это видится так. Достоевский читает об убийстве в газете. Воображение ему рисует картину. Он прямо видит мысленным взором, как бывший студент идет с отцовскими часами к своей будущей жертве. К ювелиру? Ну, конечно же, к Александру Карловичу Готфриду. Знакомца? Федора Михайловича Достоевского. Рукой до него подать. Достоевский, едва вернувшийся, читает газеты в гостинице на Вознесенском. Он, может быть, и до дома еще не добрался со своим саквояжем. Ай, тогда не было саквояжей. И ноги сами несут писателя увидеть сцену, прочувствовать, поймать мимолетно важное что-то. Какие там триста рублей, тут покруче замес. А фамилия Готфрид могла тоже кое-что подсказать. Бог, мир. У Алены Ивановны свои отношения с Богом. Денжата она не просто так копит, а чтобы пожертвовать монастырь на вечный помин души. Любит парадоксы Федор Михайлович. Ведь он так и заставляет Раскольникова вписаться в проект Алены Ивановны. Последний раз, между прочим, до отъезда Достоевский побывал у Готфрида 10 июня, мелкое серебро приносил, на другой день, как тот же голос напечатал его же объявление о прекращении журнала «Эпоха» им с братом издаваемого. Нехорошие ассоциации вызывал у писателя ювелир этот. Да и вообще Достоевский ростовщиков терпеть не мог. А уж если посмотреть на расписки до нас дошедшие, какие вещи закладывались? Ну, мелкое серебро — это да. По весне золотые булавки в два приема. Одна просто, другая с бриллиантом. Запонки, те совсем дешевые по два рубля. А то еще через мать племянника меховую шубку закладывал. Это из того, что одному Готфриду. Плюс часы золотые. Сейчас. Раскольников, когда угробил Алену Ивановну, первое, что обнаружил у нее в комоде, заячью шубку. А потом и часы золотые. А потом Раскольников булавки приметил в числе золотых вещей, когда набивал ими карманы. Как там? «Все заклады, выкупленные и невыкупленные, браслеты, цепочки, серьги, булавки и прочь». Вот так, и прочь. Наверняка и запонки были там по два рубля в обертках, футлярах. «Мне нравится, что Достоевский руками героя возвратит свои вещи». Не совсем возвратит, но символически восстановит, боюсь сказать, справедливость, но если буквально, то восстановит порядок вещей. Не место им в окаянных ростовщических тайниках. Больше всего я рад за золотые часы, экспроприированные Раскольниковым. Хочется сказать, специально для автора. Так получится, что золотые часы, в подобающем описании добычи Раскольникова, значиться не будут, хотя трудно допустить, что, вынув из комода, он не положил их в карман. Все правильно, на момент публикации первой части романа со сцены убийства их вещественный прототип будет все еще в закладе у Готфрида, срок выкупа часов 15 февраля 866 года тогда как публикация состоится в конце января. Это в реальности. Символически они возвращены владельцу. Не знаю, был ли Александр Карлович читателем русского вестника, но если он все же прочитал начало романа, мог бы и поежиться, обнаружив привет от своего клиента. Что-то мне подсказывает, не по себе ему было, и в день возвращения Достоевского из-за границы, когда тот, сбудораженный, полный замыслов, кровавых, кровавых, заявился к нему с часами. В 38 рублей оценил. Оно стоило того, полагаем мы, знакомые с результатом. Ибо, ибо, многоуважаемая Евгения Львовна, часы Достоевского — это залог Александру Карловичу в том, что Раскольников придет за часами и другими вещами к Алене Ивановне, чтобы ее убить. «Вы это понимаете, Евгения Львовна?» То есть это залог того, что сюжет состоится, что роман напишется. Напомню, итогом этого дня, перенасыщенного впечатлениями, был сильнейший припадок подучи. Сильнейший. Главу в заявляемой книге можно так, наверное, назвать. На пробу.